Вырванная страница Телепатическая каша «Хайни, почему у тебя такие большие уши?» «Ты еще лап моих не видела» «Нет-нет, не высовывайся из-под земли весь По-моему, так уютнее, когда только ушки, глазки и нос Если всего увижу, то я, пожалуй, убегу Научишь узнавать чужие мысли?» «Зачем тебе?» «Есть один мальчик» «Ну, конечно» Ой, спасибо. Не научу. Жадина котятина, хайне Тогда сам послушай, что он про меня думает. Барик ручной рж. У его папки лодка с длинным носом, как у тени цапли. Нету больше твоего барика. Я тебе еще на прошлой луну рассказывал. Убили его и чучело ходячее сделали. А мертвые не думают? Слушай, а как оно вообще? Филиппать я это. Понимать в головах у людей. Как бы тебе. Представь, бабушка приготовила тебе целый котелок дроздянки. Буралецкая бабушка? Да не перебивай. Я видела, как одна такая бабушка поймала во враге троллика и давай его сырым жрать. Мне стало очень грустно. Я столкнула на нее сверху змеиное гнездо. Она испугалась и выпустила троллика. И он убежал. немного поеденный. Так что пусть не варит кашу. Я не так уж обожаю драздянку. Погоди. Вот сидишь перед целой миской этой самой полезной и питательной отравы. Бабушка тебя от души сверху еще накидывает. Жуй, не то ослабеешь. На рыбалке из лодки вывалишься, станешь водяницей-синявкой на службе у морской змеи. А ты ох-ох. Сейчас я передам тебе, бабуля, в подробностях, насколько дроздянка мерзко выглядит, тошнотворно пахнет и осклизлая притом. Сразу пошлешься я месиво вурдалаков морить, а кастрюлю бросишь в воду. Левиафан из нее шлем сделает. И только запустишь всю доступную тебе магию, как замечаешь, что уплетаешь проклятую кашу за обе щеки. Фу! Почему? Если понимаешь в головах, что действительно понимаешь, их, а не они тебя». Собеседница захихикала и подперла кулачками кудлатую голову, вроде бы раздумывая над словами кота. Тот суровой нежностью поглядывал на малышку. Вдруг девчонка подскочила на ноги, отряхивая пеструю юбку от травинок и мелких полевых шушунов. «Прячься, мне домой бежать пора, с папкой сети смотреть, я ему сегодня петь обещала». рыбу подманивать а берти тебе шестьсот семь лет ты величайшая ведьма и я тебя люблю но ты самоубийственно увлеклась преображающими эликсирами они дуру из тебя делают забываешь себя конечно то что замели под ковер следует растоптать останься я помогу справиться со страхами не как друг как кот компетентно и кстати Твой папа стал трофеем в гильдии некромантов еще в те времена, когда их мастер был жив. На юном личике, напротив усатой разгневанной кошачьей морды, попеременно сменились растерянность, злость, испуг и, наконец, обида. — Злой, Хайни, больше не приду. Телепат вздохнул, мурлыкнул и потерся гигантским ухом о ее загорелое плечо. — Ну-ну... «Беги домой, Берти, а то папка пойдет рыбачить без тебя».